«Говори уж, — мамчил Радович, — сказала девушка, — что у вас за дело?» Смотрела она при этом на Сергея. «По обычаю не с тобой, прекрасная боярышня, мне о том деле говорить следует». А со старшим в роду, — с достоинством произнес мышата мамчил. «Но Богу было угодно призвать к себе отца твоего и матушку, а троюродному дядьке твоему, Болярину Сурсувулу, обремененному делами государственными, я докучать не посмел. Ты не Юли? оборвала его девушка. Руки мои просить приехал. Видишь, угадала, засмеялся Мышата. И кто же них? Уж не ты ли, мамчил Радович? Ой, поднесут нам дыньку или что-то у них приносят, когда соватом отворот поворот дают, подумал Духарев. Впрочем, он еще раньше знал, что боярыш не откажет. «Не я», — мотнул головой мышата. «Племяш мой, воеводы Сергея, сынок». «Ну как, согласна?» Людомила взяла парсуну, повертела в руках. «А что ж он сам не приехал? Испугался?» «Я на него посольство оставил», — подал голос Духарев. Вступился за сына. «По нашему обычаю...» Невесту сыну старшие выбирают, с важностью изрек Мышата. И тебе, вы его, да, жену старшие выбрали? Спросила Духрева хозяйка Межича. Нет, вообще-то, я сам, пробормотал Духарев, бросив сердитый взгляд на мыша. С какой это стати он Артема неразумным телком выставляет. А еще я слыхала, отец твой Радович тоже своей волей жену себе взял. Тут управляющий пчелка допустил на взгляд Духрева фамильярность, дотронулся до руки своей госпожи. Людомила осеклась. А матушки моей я немного знаю, строго сказал мышата, — Потому как померла она меня родивши. Но не о том речь. Скажи нам, госпожа Межецкая, пойдешь ли ты за племянника моего Артема? Нет, не пойду качнула головой девушка. «Ты не торопись с ответом», неприятным голосом произнес мышата. «С умными людьми посоветуйся». Он многозначительно посмотрел на управляющего. «Времена нынче трудные. Иной раз без помощи никак не обойтись». «Уж не намекаешь ли ты, — мамчил Радович, — на те деньги, что ты моему управляющему дал?» холодно произнесла Людомила. «А если и так?» «Не так», — голос девушки зазвенел, набирая силу. «Неужели ты думаешь, что можешь купить меня?» «Самое время вмешаться», — подумал Духарев. «Не сердись, госпожа Людомила», — произнес он, опередив гневную реплику мышаты. Мамчил, пошутил. «Я не какой-нибудь», — возмущенно начал мышь, но Духарев врезал ему локтем в бок, и его названный брат заткнулся. Пошутил, пошутил. И не очень удачно. «Благодарю за угощение». Он встал. «Неужели вы так скоро покидаете мой дом, воевода Серегей? Последние слова боярышня произнесла мягко, подчеркивая, что не по обычаю говорит, а искренне. «Сожалею, но нас ждут в Преславе». Духрев тоже, как умел, смягчил свой командный голос. «Надеюсь, мы еще увидимся, госпожа Людомила». «Возможно», — девушка неожиданно улыбнулась. «На следующей неделе я как раз собираюсь в Преславу. Если воевода не в обиде за сегодняшнее...» «Ничуть», — ответил Сергей, покосился на хмурого мыша. «Мы с братом надеемся, что и ты не в обиде на нас». «Ничуть», — мелодично произнесла девушка. «До свидания», — мамчил Радович. «До свидания, воевода». Пчелка, проводи гостей». Но ну, она у меня узнает, прошепел мышь, едва они покинули Межич. Я ее померу пущу. Не стоит, сказал Сергей. Еще как стоит? Эта нищая девка отказала мне в доме, который сохранила благодаря моим деньгам. Ну ничего. Она еще узнает, как мне перечить. Ничтожество. Отказалась от такого родства. Когда во всей Булгарии у нее ни одного заступника, кроме этого, вруна пчелка. А Сурсувул? Плевать на нее, Сурсувулу. Нет. Я ее проучу. Так проучу. Только посмей. Негромко, но грозно произнес Духрев. Что? Мыш развернулся в седле, глянул свирепо снизу вверх на Духрева. Что ты сказал? Я сказал, не смей ее обижать. — рыкнул Сергей, подавая коня вправо и нависая над мышатой. Ближние гридни, встрепенувшиеся было, когда их батька повысил голос, синхронно придержали коней. — Пусть родичи сами разбираются. Не час угодишь под горячую руку. — Не кричи на меня! Ты мне не указ! — Еще какой указ! — гаркнул Духарев. Непривычная кратному голосу кобыла шарахнулась, Но Сергей поймал ее за узду, сжал повод в здоровенном кулаке. «Может, ты забыл, кто из нас старший, братишка? Так я тебе напомню». Почтенный купец, мамчил Радович, не привык, чтобы ему перечили. Но глянул на внушительный загорелый кулак названного брата, на его покрасневшее от гнева лицо, и счёл за лучшее тоже сдать назад. «Ладно, ладно, не серчай. Я ж хочу как лучше. Это ж не только меня. Весь наш род оскорбили. Наш род, — проворчал Духарев, успокаиваясь, — в нашем роду покуда старший я. И я решаю, когда наш род оскорбили, а когда нет. И напомню, коли ты забыл, Артём, которому отказала эта девушка, мой сын, а не твой. — Ну и что с того? — буркнул мышата. Вон у язычников брат матери племяннику поближе, чем отец. Возьми, к примеру, того же добрыню. Дядьку Владимира. Я не язычник, отрезал Духрев. И ты тоже. А девушка права. Нехорошо это, когда жених с невестой в глаза друг друга не видели. Приедет в Приславу, позовем ее в гости. Или сами наведаемся, вместе с Артемом. А там посмотрим. Пожалуй не стал спорить Мышата. «И не вздумай больше о деньгах заикаться, которые ты ее управляющему дал». «Да какие это деньги?» — махнул рукой Мышата. «Так, горсточка». Но видно было, денег ему жалко. «Одно слово — купец», — подумал Духарев. «Но, брат, родня». Интересно, на что намекала Людомила, когда вспоминала папашу Слады и Мыша. Не иначе накуролесил здесь их батюшка и в Киев коллегу перебрался неспроста. Раньше Духарев полагал, что батька Слады покинул Булгарию, опасаясь преследований нового кесаря из-за своей близости с Симеоном. Но сейчас Сергей знал, что Петр ближников отца поначалу особенно не притеснял. Это уж потом... После мятежей младших братьев Петр принялся плющить оппозицию. Его же ныне покойный тесть сбежал намного раньше. А замуж за Артема эта девочка точно не пойдет, подумал Духарев. И за мыша тоже. Интересно, а за меня пошла бы? Что, пчелка, скажешь? Напрасно я им отказала? спросила господара Немежецкая глядя на удаляющихся всадников. «Может, и напрасно». Старый воин, тоже провожавший взглядом пылящую по дороге к Валькаду, повернулся к хозяйке. «А может, и нет». «Да ну», — с иронией проговорила Людомила. «Не ты ли мне этого толстого мамчила уже полгода, как нахваливаешь?» «Больше не буду», — негромко произнес пчелка. «А не скажешь ли, почему?» Управляющий не ответил. Повернулся и вошел в дом. Но отвязаться ему не удалось. Людомила последовала за ним. «Говори, пчелка!» — сердито воскликнула она. Старый воин поглядел на нее с сомнением. Кабы не знала Людомила, что нет у нее человека вернее, так, пожалуй, разгневалась бы. А так огорчилась и немного обиделась. «Что я не так сделала?» «Лучше бы нам от них подальше держаться», — сказал пчелка. «А деньги я перезайму и отдам». «Тебе не понравился варежский воевод, да?» «Да нет». Пчелка потер плечо. «Болит поршивое, должно дождь будет». «Воевода мне понравился». Лицо девушки просветлело. «Не в воеводе дело. Хотя и в нем тоже». Пчелка довольна. Людомила подошла к старому воину, взяла посеченную шрамами руку. «Довольно загадок. Что случилось?» «Да пока ничего, госпожа», — качнул седой головой пчелка. «Пока ничего. Плохо только, что ты про сына воеводы сказала». «Что плохого? Быть похожим на кесаря Симеона?» — удивилась девушка. «Разве это преступление? Да ведь он и вправду похож». «Вот то-то и оно, что похож. Боюсь я, не только ты это увидишь. Лучше бы он на отца своего был похож. Или на дядю». «Ну уж, на дядю!» — фыркнула Людомила. «Воевода верно, пригож, А мамчил этот? На него глянешь, не поверишь, что из хорошего рода. Неужели и отец его был таков? Скажи, пчелка, ты ведь его знал?» «Я ему служил». — негромко ответил старый воин, — и продолжал бы служить, если бы... — Если бы что? — Пчелка помедлил с ответом, но все же ответил. — Если бы он не велел мне остаться... — Нет, госпожа, Болярин Рат не был похож на простолюдина. — А на кесаря Семеона. и опять пчелка ответил не сразу. — Нет, не похож, к сожалению. — Не понимаю тебя, — разочарованно проговорила Людомила. — То хорошо, что похож, то плохо, что не похож. Но ну ка пчелка, говори. — А ты не знаешь? — старый воин пристально посмотрел на боярышню. — А что тогда твои слова о женитьбе Радоскопельского? Да не знаю я ничего, — сердито сказала Людомила. Слыхала только, как мама однажды сказала, мол, такой-то боярин жену взял, родных ее не спросивши, а потому будет с ним как с радом из скопля. Ну-ка, что это за история такая? — То не моя история, — пчелка освободил руку. — И лучше об этом не говорить. И своей воды этим более не встречаться. — Прости, госпожа, надо мне на конюшню. Он двинулся к двери, — словно забыв, для чего заходил в дом. Людомила вздохнула. «Нет, не скажет. Сейчас точно не скажет». «А своего-то этим мы еще непременно встретимся, пчелка», — прошептала она. «Ты не знаешь, а я знаю. Я ведь его во сне видела». Но пчелка ее шепота не услышал.